Остров встретил их отвратительной погодой. С севера дул промозглый холодный ветер, не переставая шел мокрый снег. Темно-серое неспокойное море, покрытое седыми бурунами, сливалось с таким же серым осенним небом. После каждого воздушного налета союзной авиации немцы строили заключенных и распределяли их на работы по обезвреживанию неразорвавшихся бомб, по засыпке воронок на взлетной полосе и восстановлению пострадавших дорог. В одну из рабочих команд попало Девятаев в первый же день пребывания в лагере. Каково же было его удивление, когда команду привезли на аэродром. «Самолеты?» — удивленно выдохнул он. «Да, самые настоящие», — отозвался идущий рядом мальчишка. «Только что от них проку, никто из заключенных не умеет летать». Вот так хваленная помесь немецкого педантизма с арейской аккуратностью дала сбой и не заметила подмины когда эсэсовский фильтр не сработал и пропустил советского летчика на секретный ракетный полигон с действующим аэродромным хозяйством. Ничем не выдавая свое умение пилотировать самолеты, учитель из Дарницы покосился на соседа. Тот и впрямь был молод, от силы лет 20, среднего роста, тощий усыпанный конопушками вздернутый нос. Упрямый взгляд карих глаз располагал, такие упрямцы с врагом сотрудничать не станут. В лепешку расшибутся, они станут. Я все равно отыщу способ сбежать отсюда, тихо проговорил Девитаев. А чего его искать? вдруг быстро заговорил паренек. Вплавь отсюда надо? Или на лодке, но обязательно ночью во время бомбежки. Почему же во время бомбежки? Потому что немцы свет гасят, и весь остров проваливается в такую темень, что хоть глаз выколи, ничего не увидишь, понял? Девитаев улыбнулся. Дельная мысль. «Тебя как кличут-то?» «Николаем!» «Николай Урбанович я, с Белоруссии!» Протянул он ладонь. «А ты откуда?» Договорить да им не дали», — прозвучала команда разобрать инструменты и построиться в колонну по два. Вооружившись лопатой, Михаил занял место в строю. Весь день ему пришлось трудиться на продуваемом ветрами аэродроме, таскать мешки с цементом, подвозить на тачках песок, засыпать грунтом бомбовые воронки и бетонировать рулежные дорожки. Руки и ноги стыли от холода, тело изнывало от непосильной нагрузки, но Девятаев скрипел зубами и работал. Теперь его мечта о побеге находилась совсем рядом. Всего в нескольких сотнях метров на стоянках замерли немецкие самолеты. Мессеры, фокеры, юнкерсы и даже один хейнкель с вычерными венделями на длинном фюзеляже. До конца рабочего дня молец по имени Николай на глаза Девятаеву не попадался, словно избегая общения. «Видать, жалеет о том, что доверил мне свою тайну», — подумал летчик. Но он ошибался. Вечером после ужина Николай сам подошел к Михаилу.